Часть 11. Как протекли часы от этого страшного эпизода до утра, я не знаю. Я был мертв для всех впечатлений. Наконец я проснулся, или, скорее, пришел в ч у в с т в о чтоб увидеть солнечный свет, весело лившийся сквозь полуоткрытые шторы, и найти себя на постели в покойном положении, как будто бы я никогда не покидал ее. Было ли то видение простой галлюцинацией, страшным кошмаром? Если так, то без сомнения это была самая отвратительная иллюзия когда-либо посланная страной сна. Здесь не мог быть вопрос здоровья, так как я ч у в с т в о в а л себя лучше, чем когда-нибудь в жизни. Я лежал некоторое время неподвижно, размышляя о виденном и пристально смотря на ту часть комнаты. Где, как мне тогда казалось, стояли три фигуры, но я уже так привык к холодному самоанализу, что к тому времени, когда мой лакей принес мне чашку кофе, я решил, что все случившееся было не больше, как фантазий, е созревшей из моего собственного воображения, возбужденного историей самоубийства виконта Линтона. О смерти молодого человека не оставалось никакого сомнения. Краткое известие о ней было помещено в утренних газетах, хотя трагедия разыгралась так поздно ночью и ни о каких подробностях не упоминалось. Лишь в одной газете намекалось на денежные затруднения, но кроме этого и объявление, что тело перевезено в дом покойника в ожидании следствия, ничего не было сказано. Я нашел л ю ч и о в курительной комнате, и он первый мне указал на короткий параграф, озаглавленный "Самоубийство виконта". Я говорил вам, он отличный стрелок. Я кивнул. Меня это как-то перестало интересовать. Волнение предыдущего вечера, по-видимому, истощили весь мой запас симпатии и сделали меня холодно равнодушным, погруженный в самого себя. И свои собственные беспокойства я чувствовал потребность высказаться и принялся подробно рассказывать о галлюцинациях, тревоживших меня в продолжении ночи. л ю ч и о слушал, странно улыбаясь. Старая такая, с к а я очевидно, б ы л о слишком сильно для вас, сказал он, когда я кончил свой рассказ. Вы дали мне старого Токайского, спросил я смеясь. Тогда вся таинственность объясняется. Я был уже возбужден и не нуждался в возбуждающих средствах. Но какие шутки играет с нами воображение! Вы не имеете представления, насколько явственны были эти призраки, насколько живо было впечатление. Безусловно, и его темные глаза, испытующие, остановились на мне. Впечатления часто весьма живые. Например, какое удивительное реальное впечатление производит на нас мир. Да, но ведь мир реален, ответил я. Реален? Вы принимаете его так, но вещи кажутся р а з н ы каждому отдельному индивидуму. Нет двух человеческих существ, думающих одинаково. Отсюда происходят противоположные мнения относительно реальности или нереальности мира. Но не будем углубляться в бесконечный вопрос о том, что есть и что кажется. Вот несколько писем для вашего рассмотрения. Вы недавно говорили о покупке поместья. Что вы скажете о Велосмирском замке в Варвикшире? Я присмотрел это место для вас. И мне кажется, это именно то, что надо. Великолепный замок был построен еще при Елизавете и находится в прекрасном состоянии. Сады удивительно живописны, классическая река а в о н вьется широкой лентой через парк, и все это, включая обстановку, продается за бесценок за пятьдесят тысяч фунтов стерлингов. Я думаю, вам стоит приобрести это поместье. Оно, как нельзя больше, подойдет к вашему литературному и поэтическому вкусу. Послышалось ли мне или в самом деле его голос прозвучал насмешкой, когда он произносил последние слова? Я не мог допустить, чтобы это было возможно, и быстро ответил: "Все, что вы рекомендуете, должно заслуживать внимания, и само собой разумеется, я поеду и посмотрю. По описанию мне оно нравится." И страна Шекспира всегда привлекала меня, но не хотите ли вы сами купить его? Он замялся. Нет, я никогда долго не живу. Я из породы скитальцев и не люблю быть привязанным к одному месту. Но я рекомендую вам Веласмир по двум причинам. Во-первых, он очарователен и в прекрасном виде. Во-вторых, это произведет значительное впечатление. На лорда Элтона, когда он узнает о вашей покупке. Как так? А так, что вилла Смир был его собственностью, спокойно возразил л ю ч и о пока не попал в руки жидов. Он дал его им как гарантию для займов, и только недавно они вступили в него как владельцы, продав очень много из картин, фарфора и прочих ценностей. Его глаза сверкнули презрением. Тотчас он продолжал. Как результат неудачных спекуляций лорда э л т о н а и удивительного лукавства жидов, в и л л о с м и р назначен в продажу, и 50 т ы с я ч фунтов стерлингов сделают вас завидным владельцем поместья, стоящего сто тысяч. Мы сегодня вечером обедаем у э л т о н о в спросил я в раздумье. Непременно. Вы, конечно, не забыли это приглашение и леди Сибилу. ответил он смеясь. Я немного помолчал и, наконец, проговорил: Я хочу, во что бы то ни стало, купить вилла смир. Я сейчас же протелеграфирую инструкции моим поверенным. Вы мне дадите имя и адрес агентов? С большим удовольствием, мой милый мальчик. Илючио протянул мне письмо, содержащее подробности относительно поместья. Но не слишком ли скоро вы решили? Не лучше ли сначала осмотреть его? Вам может что-нибудь не понравиться. Если бы даже оно было бараком, наводнённым крысами, то и тогда б я купил его, решительно сказал я. Я немедленно п р и м у с ь за дело. Я хочу, чтобы сегодня же вечером лорд Элтон узнал, что я будущий владелец виллы Смирр. Хорошо. И мой приятель взял меня под руку, и мы вместе вышли из курительной комнаты. Мне нравится ваша быстрота действий, Джеффри. Она удивительна. Я всегда уважаю решимость. Даже если человек порешит идти в ад, я чту его за то, что он держит свое слово и прямо идет туда после смерти. Я засмеялся и мы расстались в самом хорошем расположении духа. Он, чтоб отправиться в клуб, я, чтоб телеграфировать точные инструкции своим приятелям мистерам Бентаму и Эллису. для немедленной покупки на мое имя поместья, известного как Виллсмирский замок в графстве Варвик, не взирая ни на цену, ни на риск, ни на затруднения. В этот вечер я одевался с особенной тщательностью, причиняя почти столько же хлопот Морису, как если бы я был суетливой женщиной. Но он однако прислуживал мне с примерным терпением и только когда я был совсем готов. Он решился высказать то, что, очевидно, уже давно засело у него в голове. Извините меня, сэр, сказал он. Но я полагаю, вы сами заметили нечто неприятное в княжеском лаке Амели. Да, он скорее малый угрюмый, если это то, что вы хотите сказать, возразил я. Но я думаю, в этом нет никакого вреда. Не знаю, сэр, ответил Морис серьезно. Но уверяю вас, он делает много странного. Внизу с прислугой он говорит нечто поразительное, поет и представляет, и танцует, как будто бы он был целым театром. В самом деле, воскликнул я удивленный, я бы никогда этого не подумал. И я, сэр, но это факт. В таком случае он очень занимателен, продолжал я, дивясь, почему мой человек... придают такую предосудительную форму талантам а м и е л я О, я ничего не говорю против его занимательности. И Морис потёр свой нос. Пусть себе прыгает и забавляется, коли ему это нравится. Но меня удивляет его обманчивость, сэр. Вы его считаете за скромного, угрюмого, малого, не думающего ни о чем, кроме своих обязанностей? Но он этому полная противоположность, сэр. Если вы мне поверите, язык, которым он говорит, когда делает свои представления внизу, поистине ужасен. А он клянется, что выучился ему у одного господина на скачках, сэр. Прошлым вечером он передразнивал всех великосветских господ, затем стал гипнотизировать. И честное слово, моя кровь з а л е д е н е л а Почему? Что же он делал? спросил я с некоторым любопытством. Вот что, сэр. Он посадил на стул одну из судомоек и принялся указывать на нее пальцем, скрипя зубами, точь в точь, как дьявол в пантомиме. И хотя она серьезная и скромная девушка, но тут с к о ч и л а и начала кружиться как лунатик. Потом вдруг стала скакать и поднимать юбки так высоко, что было положительно неприлично. Некоторые из нас старались остановить ее и не могли. Она была как сумасшедшая, пока не позвонили из двадцать второго номера из комнат князя, и он схватив ее, посадил опять на стул и ударил в ладоши. Она тотчас пришла в себя и буквально ничего не помнила из того, что только что делала. Раздался опять звонок из двадцать второго номера, и а м и э л ь закатил глаза подобно пастору и со словами. Будем молиться. Ушел. Я засмеялся. По-видимому, у него много юмора, чего бы я никогда не подумал о нем, сказал я. Но разве вы думаете, что в его кривлянии есть что-нибудь злонамеренное? Эта судомойка больна сегодня, ответил он. У нее подергивание, и никто из нас не смеет сказать ей причину ее болезни. Нет, сэр. Как хотите, верьте или не верьте мне. Но что-то есть странное в Амели, и кроме того хотел бы я знать, что он делает с другими слугами. Что он делает с другими слугами? повторил я р а с т е р я н н о Что вы этим хотите сказать? Хорошо, сэр, князь имеет собственного повара, не правда ли? сказал Морис, перечисляя по пальцам и двух лакеев, кроме Амели, довольно спокойных малых, помогающих ему. Затем он имеет кучера и грума, что составляет шесть слуг. Между тем, за исключением Амели, никто из них никогда не показывается в кухне отеля. Повар присылает к у ш а н е неизвестно откуда, и двое других лакеев только появляются у стола. Днем они не бывают в своих комнатах, хотя быть может они приходят туда спать, и никто не знает, где стоят лошади и карета. Или где живут кучер и грум, но ну, известно, что они оба и повар с т о л у ю т с я вне дома. Это мне кажется очень таинственным. Я начинал чувствовать совершенно беспричинное раздражение. Вот что, Морис, сказал я, ничего нет бесполезнее или вреднее, как привычка вмешиваться в чужие дела. Князь имеет право жить, как ему нравится, и делать со своими слугами, что хочет. Я уверен, он подсарски платит им за свои привилегии. И живет ли его повар здесь или там наверху под небесами или внизу в подвале, это меня не касается. Он много путешествовал и, без сомнения, имеет свои привычки. И, вероятно, его требования относительно пищи весьма п р и х о т л и в ы Но я ничего не желаю знать о его хозяйстве. Если вы не любите Амелия, вы легко можете избегать его. н у ради бога не делайте таинственности там, где ее не существует. м о р и с посмотрел вверх, потом вниз и с особенным старанием принялся складывать один из моих фраков. Я увидел, что я совершенно остановил его порыв доверчивости. Слушаю, сэр, и он больше ничего не сказал. Меня скорее забавил рассказ моего слуги о странностях а м е л я И когда вечером мы ехали к Элтонам, я кое-что из этой истории сообщил Лючио. Он засмеялся. Оживленность а м е л и часто переходит границы, сказал он, и он не всегда может совладать с собой. Какое же ложное представление я составил о нем! Я считал его серьезным и несколько угрюмым. Вы знаете старую поговорку: наружность обманчива. Это сущая правда. Профессиональный юморист почти всегда лично неприятный и тяжелый человек. Что касается а м и э л я то он подобно мне кажется не тем, что он есть на самом деле. Его единственной ошибкой можно счесть склонность переходить границы дисциплины, но в других отношениях он служит мне прекрасно, и я не требую ничего больше. Что же Морис не г о д у е т или испуган? Не то н и другое, я думаю, ответил я смеясь. Он представляет с я м н е как пример о с к о р б л е н н о й добродетели. А, тогда вы можете быть уверены, что когда судомойка танцевала, он следил за ее движениями с самым с тонким интересом, сказал л ю ч и о Почтенные люди всегда особенно внимательны в этих делах. Успокойте его чувства и скажите ему, что Амель сама добродетель. Он у меня на службе с давних пор, и я ничего не могу сказать против него как человека. Он не претендует быть ангелом. Особенность его речей и поведения только результат постоянного подавления естественной веселости. Но в сущности он прекрасный малый. Гипнотизму он научился, когда был со мной в Индии. Я часто предупреждал его об опасности практиковать эту силу на непосвященных в тайну. Но судомойка, Бог мой, с у д о м о е к так много, нужды нет, если одной больше или меньше с подергиванием. Мы приехали. Карета остановилась перед красивым домом, и мы были встречены великолепной слугой в красной ливрея, белых шелковых чулках и в напудренном п а р и к е Он величественно передал нас своему двойнику по наружности и важности. даже быть может еще с более презрительными манерами, которые в свою очередь проводил нас наверх с видом, как бы говорившим: «Глядите, до какого позорного унижения жестокая судьба привела великого человека». В гостиной мы нашли лорда Элтона, стоящего у камина спиной к огню, и как раз против него на низком кресле сидела р а з в а л я с ь элегантно одетая молодая особа. с очень маленькими ножками. Я заметил ножки, потому что, когда мы вошли, они более всего бросались в глаза, будучи протянутыми из-под бесчисленных оборок к о г н ю которые граф прикрывал собой. В комнате еще сидела другая дама, прямо как натянутая струна, с изящно сложенными руками на коленях. Ей были мы сначала представлены, когда покончились излияния приветствий графа. Шарлотта, мои друзья, князь Лучио Риманец, мистер Джеффри Темпест, господа, моя Белли с о у э р мисс Шарлотта Фицрой. Мы поклонились. Дама с достоинством нагнула голову. Она была внушительного вида старая дева, и черты ее лица имели странное выражение, какое трудно было определить. Оно было н а б о ж н о и натянуто. И вызывала мысль, что должно быть, она видела раз в жизни нечто чрезвычайно неприличное, чего она не в состоянии никогда забыть. Сжатые губы, круглые бесцветные глаза и застывший вид оскорбленной добродетели, который казалось обхватывал ее с головы до ног, усиливал это впечатление. Нельзя было долго смотреть на мисс Шарлотту без того, чтобы не начать дивиться. Что такое было в ее давно прошедшей молодости, о с к о р б и в ш а я так ее чистоту, что до сих пор оставался на ее лице неизгладимый след. Но с того времени мне пришлось встречать многих англичанок, выглядящих совершенно также, особенно между благовоспитанными старыми и некрасивыми из верхних десяти. Совсем в другом роде б ы л о з а д о р н о е х о р о ш е н ь к о е л и ч и к о младшей дамы. которые затем нас представили и которая слегка приподнявшись из своего удобного положения улыбнулась нам с ободряющей фамильярностью. Мис с Даяна Честный, сказал граф Бегло, вы можете быть знаете ее отца, князь. Во всяком случае, вы о нем слышали. Знаменитый Никодим Честный, один из великих железнодорожных королей. Безусловно, я знаю его, ответил л ю ч и о тепло. Кто его не знает? Я часто встречал его. Прекрасный человек, одаренный удивительным юмором и жизнерадостностью. Я отлично его помню. Мы нередко встречались в Вашингтоне. В самом деле, сказала мисс ч е с т н ы и как-то равнодушно. По моему мнению, он большой чудак. Скорее что-то среднее между билетным к о н т р о л ё е р о м и таможенным офицером. Я не могу на него смотреть без того, чтобы не чувствовать, что я должна отправиться в путь. Все железные дороги кажутся написанными на его лице. Я ему это говорю. Я говорю, если б ты не носил железнодорожных следов на лице, ты бы лучше выглядел. И вы нашли его смешным? Смеясь этой новой и свободной манере, с которой молодая особа критиковала своего родителя, л ю ч и о протестовал: "Я не нахожу этого", призналась мисс честный, "но это может быть потому, что я слышала его все истории бесконечное число раз, и кроме того, многие из них читала в книгах, так что для меня они не имеют большой цены". Некоторые он рассказывает принцу Эльскому при всяком случае, но мне он больше не пробует рассказывать. Он также очень ловкий человек. Он скорее других составил себе состояние. И вы совершенно правы относительно его жизнерадостности. Один его смех стоит в ваших ушах до следующей недели. Сияющими весельем глазами она оглядывала наши улыбающиеся лица. Вы думаете, что я не п о ч т и т е л ь н а не правда ли? продолжала она. Но знаете ли вы, он совсем не похож на сценического родителя, украшенного великолепными седыми к у д р я м и и благословениями. Он сам бы хотел, чтобы перед ним не благоговели. Садитесь, господа. И кокетливо повернув свою хорошенькую головку графу, сказала. с а д и т е их, лорд Элтон. Я ненавижу, когда мужчины стоят. Высший пол, знаете ли. Кроме того, вы так высоки. Прибавила она, бросив взгляд не скрываемого восхищения на красивое лицо и фигуру Лючио. Смотреть на вас все равно, что я б л о н е смотреть на луну. Лючио от души рассмеялся и сел около нее. Я последовал его примеру. Старый граф. Не изменил своего положения, стоя перед камином, расставив ноги и сияя благосклонностью на всех нас. Безусловно, Даяна Честный была очаровательным существом, одной из тех искусных американок, которые кружат головы мужчинам, не пробуждая их страсти. Итак, вы знаменитый мистер Темпест? – спросила она, смерив меня критическим взглядом. Да ведь это чудесно, не правда ли? Я всегда говорю, что только в молодости стоит иметь кучу денег. Если же вы стары, вы наполняете ими лишь карманы доктора за его с т а р а н и е починить ваше бедное расхлябанное тело. Я знала одну старушку, получившую наследство в сто тысяч фунтов стерлингов, когда ей было 95 лет. Бедная она плакала. У нее было достаточно разума понять. Как бы она могла хорошо пожить на них, она не покидала постелей, и ее единственной роскошью была полукопеечная лепешка, размоченная в молоке к чаю. Это было все, чего она желала. Сто тысяч фунтов хватило бы очень долго на лепешки, сказал я, улыбаясь. Хорошенькая Даяна засмеялась. Но я думаю, вы хотите чего-нибудь большего, мистер Темпест. Во цвете лет есть смысл иметь богатство. Вы сейчас один из самых богатых людей, да? Она задала вопрос с прелестной наивностью и к а з а л о с ь не сознавала в нем не подобающего любопытства. Я мог бы быть одним из самых богатых, ответил я, и в ту же минуту у меня промелькнула мысль, как недавно еще я был одним из самых беднейших. Но мой друг, князь, много богаче меня. Неужели? И она уставилась прямо на л ю ч и о который встретил ее взгляд со снисходительной полунасмешливой улыбкой. Хорошо, после этого отец не больше, чем нищий. Что же, весь свет у ваших ног? Почти что так, ответил л ю ч и о серьезно. Но, дорогая мисс Честный, свет так легко привести к своим ногам? Без сомнения, вы знаете это. И он подчеркнул слова выразительным взглядом своих н е о т р а з и м ы х глаз. Я угадываю комплимент. Как правило, я не люблю их, но на этот раз я вам прощаю. Пожалуйста, проговорил он со слепительной улыбкой, так что она, прервав свою болтовню, смотрела на него как очарованная, с оттенком удивления, и потом продолжала: И вы одних лет с мистером Темпестом? Простите, я намного лет старше. В самом деле, воскликнул лорд Элтон. Вам нельзя этого дать, не правда ли, Шарлотта? п р и з в а н н я в свидетели мисс Фистрой подняла глазам элегантный черепаховый ларнет и стала критически разглядывать нас обоих. Я бы сказала, что князь немного старше мистера Темпеста, заметила она тоном изысканной благовоспитанности. Но только очень немного. Во всяком случае, настаивала мисс Честный, вы достаточно молоды для того, чтобы наслаждаться своим богатством, не так ли? Достаточно молод, или достаточно стар, как вам нравится, сказал Лючи, о б е с п е ч н о пожав плечами. Но, увы, я не наслаждаюсь им. Теперь мисс Честный сей особой выражала живейшее удивление. Что делают для вас деньги? – продолжал Лючио, и его глаза, р а с ш и р и в ш и с ь приняли то странное и задумчивое выражение, которое так часто возбуждало мое любопытство. Свет может быть будет у ваших ног, но какой свет? Что за м и ш у р н а я глыба из грубого вещества? Богатство лишь греет роль зеркала, чтобы показать человеческую натуру в ее наихудшем виде. Люди. Низко поклоняются, илстят ь перед вами и лгут, чтобы снискать вашу благосклонность для собственной выгоды. Принцы крови охотно унижают себя и свое положение, беря у вас займы. Внутреннее достоинство, если у вас такое есть, не принимается в расчет. Вы можете говорить как дурак, смеяться как гиена, выглядеть как павиан, но лишь бы был звон вашего золота достаточно громок. Наоборот, если вы действительно велики, отважны, терпеливы и обладаете искрой того огня, который укрепляет жизнь и делает ее достойной жизни, если у вас роятся мысли, создающие образы, которые должны существовать, пока царства не будут сметены как пыль ветром, и если при этом вы бедны, что же? Все на свете будут презирать вас, богатый крахмальщик и крес. живущие патентованными пелюлями, станет ругать вас. Купец, у которого вы покупаете кухонные продукты, может смотреть на вас с высока и с пренебрежением, так как не по праву ли только одного своего богатства вы будете править четверкой и болтать свободно, почти покровительственно с принцем Уэльским. Богатые но вульгарные граждане, старающиеся подражать высшему обществу. находят удовольствие в помыкании избранными и природными дворянами. Ну а предположим, быстро сказала мисс честный, вам самому случилось быть избранным дворянином и кроме того еще с преимуществом богатства. Без сомнения, вы должны сознаться, что это скорее хорошо, не так ли? л ю ч и о слегка засмеялся. Я отвечу вам вашими же словами и скажу, я угадываю комплимент. Тем не менее я предполагаю, что даже если богатство выпадет на долю одному из этих дворян, то не из-за своего врожденного благородства он приобретает общественный почет, а просто потому, что он богач. Вот что оскорбляет меня. Я, например, имею бесчисленное количество друзей, которые не столько мои друзья, как друзья моих доходов. Они не дают себе труда. Спросить меня о моей прежней жизни, кто я такой или откуда я, для них это не имеет важности. Они не интересуются ни как я живу, ни что я делаю, болен ли я или здоров, счастлив или несчастлив. Для них решительно все равно. Если бы они знали больше обо мне, может быть, это было бы лучше для них. Но они этого не хотят знать. Их цели простые и ясны. Они хотят от знакомства со мной взять сколько возможно больше для своей выгоды. И я даю им в изобилии. Они получают то, что хотят, и даже более. Его мелодичный голос на последнем слове замер в странной меланхолии. И в это время не только м и с с честный, но и мы все глядели на него точно притягиваемые неопределёнными магнитическими чарами. И на секунду царствовало немое молчание. Мало кто имеет настоящих друзей, сказал наконец лорд Элтон. И в этом отношении я думаю, никто из нас не счастливее Сократа, который держал в доме только два стула, один для себя, а другой для друга, когда он найдется. Но вы всеобщий любимец, Лючило, самый популярный человек. В этот момент послышались приближающиеся шаги к открытой двери гостиной, и тонкий слух мисс Честной поймал звук. она моментально оставила свою свободную позу и выпрямилась. Это Сибила, сказала она с полусмеющимся, полуизвиняющимся выражением своих карих искрящихся глаз. Я никогда не могу разваливаться при с и б и л л е Мое сердце учащенно билось, когда вошла женщина, которую поэты могли бы назвать богиней своих грез, но на которую я теперь смотрел как на красивый предмет. предназначенный в продажу на законном основании. Она была одета в простое белое платье без всяких украшений, кроме золотого кушака античной работы, и букет фиалок красовался среди кружев на ее груди. Она выглядела еще прелестнее, чем тогда в театре, когда я увидел ее в первый раз. Ее глаза светились глубже, и румянец спыхивал ярче на ее щеках, а ее улыбка, когда она здоровалась с нами, была прямо у м о п о м р а ч и т е л ь н а Что-то в ее присутствии, движениях и манерах возбуждало во мне такой прилив страсти, что голова моя закружилась и мысли спутались. И несмотря на холодный расчет, дававший мне уверенность, что она будет непременно моей женой, в ее достоинстве и безукоризненности было столько очарования, что я почувствовал себя пристыженным и склонным усомниться в том. Может ли даже сила богатства нарушить покой этой восхитительной девственной лилии? Ах, как мы мужчины безумны! Как мало мы думаем о язве в сердце тех женщин лили, выглядящих столь чистыми и полными грацией. Ты опоздала, Сибила, строго проговорила ее тетка. Опоздала? Равнодушно проговорила она. Очень сожалею. Папа, разве вы импровизированный экран? Лорд Элтон поспешно отошел в сторону, вдруг осознав свою эгоистическую монополию на п л а м я Вам не холодно, м и с с Честный? продолжала леди Сибила л тоном заученной любезности. Не хотите ли ближе п р и д в и н у т ь с я к огню? Да яна Честный казалась совершенно подавленной и постеробкой. Благодарю вас, пробормотала она скромно, о пуская глаза. Сегодня утром мы у с л ы х а л и ужасную новость, мистер Темпест, сказала леди Сибила, смотря скорее на л ю ч и о чем на меня. Без сомнения, вы ее прочли в газетах. Один из наших знакомых, виконт Линтон, застрелился прошлой ночью. Я не мог удержаться от легкого содрогания. л ю ч и о бросил на меня предупреждающий взгляд и сам ответил: "Да, я прочел об этом краткое извещение. Ужасно, в самом деле." Я также немного знал его. Да, он был помолвлен с одной моей подругой. Я подумала, что она счастливо спаслась, потому что хотя он и был приятный человек для общества, но он был также большой игрок и мод, и быстро спустил бы ее состояние. Но она не хочет видеть это в таком свете. Она очень потрясена. Она во что бы то ни стало хотела сделаться виконтессой. Я вижу, сказала мисс честный, ее глаза лукаво блеснули, что не одни только американки гонятся за титулами. С тех пор, как я здесь, я знаю несколько в сущности хороших девушек, вышедших замуж исключительно для того, чтобы называться милией или ваше сиятельство. Я сама очень люблю титул, но также люблю и человека, связанного с ним. Граф подавил прерывистый смех. Леди Сибила задумчиво смотрела на огонь и продолжала, как будто бы она ничего не слыхала. Конечно, моей подруги представятся другие партии. Она молодая и хороша, но я думаю, не с точки зрения общества, что она была немного влюблена в виконта. Глупости, глупости, сказал отец как-то раздраженно. У тебя в голове какие-то романтические бредни, Сибила. Один сезон должен тебя вылечить от сентиментальности, ха-ха. Она отлично знала, что он был распутный негодяй, и выходила за него замуж с открытыми глазами. Когда я прочел в газетах, что он пустил себе пулю в лоб в Кэбе, я сказал: "Дурной вкус испортить экипаж бедному извозчику для удовлетворения своей причуды, ха-ха". но я тут же подумал, что он это вовремя сделал, иначе он бы испортил жизнь женщины. Несомненно, проговорила рассеянная леди Сибила, но все-таки иногда бывает что-то вроде любви. Она подняла свои красивые ясные глаза на л у ч и о но он не смотрел в ее сторону, и ее смелый взгляд встретился с моим. Что выражал мой взгляд, я не знаю, но я увидел, что кровь п р и л и л а к ее щекам. И казалось, дрожь пробежала по ее телу. Затем она сильно побледнела. В этот момент один из великолепных лакеев появился у дверей. Обед подан, милорд. Хорошо. Играф приступил к установлению нас по парам. Князь предложит руку мисс Фицрой. Мистер Темпест, прошу вас вести мою дочь. Я последую за вами, с м и с с честный. Мы спустились с лестницы в этом порядке. И я, идя сзади л ю ч и о под руку с Леди Сибилой, не мог не улыбнуться на чрезвычайную важность и серьезность, с которой он рассуждал о церковных вопросах с мисс Шарлоттой, и на неожиданный энтузиазм, по-видимому, охвативший достойную старую деву от некоторых его замечаний относительно духовенства. Они были самой п о ч т и т е л ь н о й и ревностной похвалой, составляя полнейшую противоположность. Идеям в ы к а з ы в а е м ы мне, м очевидно, ему хотелось посмеяться над благовоспитанной дамой, и я наблюдал его поведение с внутренним удовольствием. Значит, вы знаете милейшего Капона? сказала мисс Шарлотта. Очень хорошо, с одушевлением ответил л ю ч и в о и уверяю вас, что горжусь этим знакомством. Поистине прекраснейший человек, почти святой, если не совершенно. Такого чистого ума, вздохнула старая дева. И так далек от тени лицемерия, подтвердил Лючива с неподражаемой серьезностью. Ах да, да, конечно. И так, тут они вошли в столовую, и я больше ничего не мог слышать. Я последовал за ними с моей прекрасной дамой, и через минуту мы сидели за столом.